изображаются автором с явно предвзятых позиций. Дюма любит одних героев и ненавидит других. Его Мазарини столь же отвратителен, как у кардинала Деретца. Дюма всецело принимает сторону Фуке против Кольбера. Верность истории требовала бы передачи нюансов. Читатель романов Фильетонов любил, чтобы героев изображали только двумя красками — черной и белой. Но прежде всего... И в этом заключался секрет успеха Дюма,